Глава сорок четвертая Продолжив движение, группа еще несколько раз сталкивалась с демонами, но почти всегда это оказывались либо практики этапа воплощения, либо и того хуже – формирование рисунка. Все они были неспособны хотя бы в малейшей степени противостоять силе старика и трех практиков. Ну и после каждой такой битвы кто-то из старших мастеров Обязательно восстанавливал энергию с помощью живой печи. По счастью, покасон к ней участвовал в ритуале передачи духовных сил, так как все, как один младший войны, изо всех сил старались избавиться от чуждой их телу энергии. Жаль только, передача сил не дарила никакого избавления от боли, лишь временно отгоняя её. Это хорошо было видно по молодому человеку, первому испытавшему передачу духовной силы. Сейчас его вновь переполняла мощная энергия пилюли, и несмотря даже на бледность и не самое хорошее самочувствие, он активно старался привлечь внимание старших, чтобы хоть ненадолго снизить и боли, чувства, когда тебя распирает от энергии. Таким образом, все молодые воины так или иначе во время всего похода будут выпиты минимум пару раз. Это, возможно, даст Сунгу некоторое время. Главное, ему сейчас не привлекать к себе лишнего внимания. Между тем, они уже достаточно далеко продвинулись вглубь пещеры Высшего духа и в какой-то момент Сун, как и стрико, ощутил где-то далеко интенсивный идущий бой. Вскоре это же почувствовали и все остальные, а ещё через пару минут они уже все прекрасно слышали. Каскады ударов и взрывов разносились по тоннелю, вызывая падение мелкой кружки из потолка пещеры. Видимо, стены пещеры были достаточно сильно укреплены кем-то, так как даже несмотря на ощутимую треску, тоннель пещеры не обвалился, лишь только с его потолка посыпалась пыль до да крошка. Вскоре они добрались до места боя. Дальше тоннель пещеры расширялся, образуя одно из монорыств огромных caverna. Конечно, это не походило на центральную пещеру, где располагался древний дворец высшего духа, но даже эта каверна очень впечатляла. Более чем в несколько сотен метров в поперечнике она позволяла развернуться здесь в настоящей битве. Попав в неё, группа Сонга увидела сотню воинов клана Лунного Феникса, упорядочно отступающих от наседающих на них со всех сторон демонических практиков. По оценке Сонга численный перевес последних здесь был более чем в два раза, причем на стороне демонов выступали несколько людолисов с развитием пика этапа воплощения и даже среднего этапа слияния. У старика лишь только он взглянул на разворачивающуюся битву, загорелись глаза. "Оставайтесь на своих местах", приказал Стрик всем младшим практикам и велев двум воинам в воплощении следовать за ним, ринулся в сторону боя. Один из старших остался на месте, охраняя, а возможно, и сторожа живые печи. "Это мой шанс", подумал Сунг. Татуировка властителя продолжала поглощать энергию пилюли, и молодой человек вплотную приблизился к девятому владыке. Он уже силой сдерживал прорыв, стараясь как можно больше оттянуть этот момент. Если воин-воплощение отвлечётся, Сунг постарается сразу же улизнуть, несмотря на высокий риск повстречаться с сильными демонами. У него просто не было иного выбора. Тем временем члены клана Лунного Феникса увидели приближающееся к ним подкрепление. Практик этапа слияния в этот миг оказался для них настоящим спасением. Воспрянув духом, они, не ломая защитной формации, начали упорядочно отходить навстречу подмоги. Людолисы также заметили приближающихся человеческих практиков и мгновенно усилили нажим на отступающих людей. Сияние огни и тысячи вспышек обрушились на формацию Лунного Феникса, грозя сломить её точно сухую ветку. Несмотря на это, клан продолжал держаться, понемногу отступая. В момент, когда стрикс с двумя помощниками вступили в бой, Сунг рассмотрел очень хорошо. С потолка пещеры полился настоящий дождь, красный, кровавый дождь. И с низким этапом развития на клопа падали капли кровавого дождя, взвыли от боли, и их теневой облик тут же пропал. Теперь вместо теней люди увидели существ, больше похожих на рептилий, спозрящащиеся от кровавого дождя чешуйчатой кожей. С каждой секундой интенсивность дождя становилась всё сильнее, и в конце концов Он превратился в настоящий ливень. Море крови разлилось по всей пещере, образуя небольшие волны. Стоя по пояс в этом кровавом озере, промокший до нитки Сонг удивлённо пялился на старика, сейчас спокойно идущего в абсолютно сухом белом халате прямо по созданному собственноручно озеру из крови. Старик ни на кого не обращал внимания. Его интересовал лишь один из людолисов, также сейчас идущий в сторону старика. Вокруг людолиса летали пока что четыре сферы размером с голову взрослого человека, и с каждым мигом этих сфер становилось вокруг него всё больше. Синяя, жёлтая, красная, белая, чёрная. Одна за другой эти сферы появлялись около демона, кружась в затейливом танце вокруг него. Не доходя до противника 10 метров, оба практика, точно сговорившись, нанесли удары. Со стороны старика поднялась кровавая волна, которая внезапно превратилась в огромную красную ладонь и понеслась на демона. Он в этот же момент направил на неё все свои созданные сферы. Несмотря на ожидания Сонга при столкновении этих двух атак, звука не было. Зато ударная волна получилась столь мощной, что людей и демонов, находившихся в пещере, раскидала по её периметру, как и море крови. На месте, где встретились атаки двух экспертов слияния, появилась внушительная воронка, а с потолка пещеры начали падать большие обломки горной породы. Всё-таки, как бы неизвестные силы не укрепляли пещеру высшего духа, она не предназначалась для проведения боёв практиков высоких этапов. Сунг, как и другие из его группы, оказался оглушён ударной волной. В ушах звенело так, что казалось, остальные звуки просто пропали. Помимо этого, парень практически ничего не видел. Всё расплывалось перед глазами, и если бы не духовное восприятие, он бы совершенно не представлял, где сейчас находится. Татуировка властителя Сонга в буквальном смысле взбесилась. Она начала поглощать печать, запечатывающую пилюлю живой печи, с каждой секундой ослабляя её действия. Поток духовной энергии постепенно усиливался и, И благодаря этому у парня понемногу восстанавливалось зрение, а звон из ушей утихал. Осмотревшись, Сонг понял, что это его шанс, так как воин этапа воплощения, так же как и все младшие практики, сейчас находились в полуоглушённом состоянии, не соображая, что происходит. Осмотревшись, парень нашёл взглядом выход из пещеры и направился к нему. Быстро пересекая кровавое озеро, Сонг одним взглядом посматривал в сторону всё ещё сражающихся практика в слиянии. На этот раз они использовали куда менее впечатляющие и простые приёмы. Стрик сражался мечами, созданными ими из вызванной крови, а Людалис использовал клинок в виде серпа. С каждым ударом от этих двоих разлеталась духовная волна силы, сбивающая Сонга с ног. Но он вставал и продолжал идти дальше. Уже находясь почти у самого выхода, парень почувствовал восприятие старика, зафиксировавшееся на нём. «Дело дрянь, меня поймали с поличным», – подумал Сонг. «Теперь уже дороги назад не было». Не обращая внимания на восприятие старика, парень продолжил идти к выходу. Старик в любом случае сейчас никак не мог последовать за ним. Выйдя из пещеры, Сонг наконец выбрался на сухое место. Здесь не было крови. По-видимому, у старика всё же ограниченная способность распространять эту силу. Раскинув восприятие, Сунг как можно дальше уходил от пещеры, где всё ещё слышались звуки боя. Парень не обманывал себя: слишком много в пещере высшего духа как людских практиков, так и демонических. И он понимал, что в скором времени обязательно встретится с кем-то из них. Но перед этим ему обязательно нужно совершить прорыв. орка так он сможет уберечь себя от лишних вопросов со стороны старших это был риск но по-другому он не мог отойдя на приличное расстояние от коверны где шёл бой сунг принялся искать место где сможет побыть в безопасности хотя бы полчаса этого ему должно хватить побродив по тоннелям пещеры выше выдука ещё около 10 минут Он всё-таки смог найти небольшое тупиковое ответвление, карман в горной породе. Это место вполне подходило. Усевшись на неровный холодный каменный пол кармана, Сунг принялся медитировать, поочерёдно снимая ограничительные скрепы, поставленные им до этого, чтобы они прорваться раньше времени. Лишь только последняя скрепа была удалена, как Сунг почувствовал что его татуировка властителя стала нагреваться. Через пару секунд рука с татуировкой казалась объята пламенем. Тくい как справляясь с болью, Сонг продолжал пытаться медитировать. Бам! Окружающая Сонга духовная энергия под действием силы прорыва начала вливаться в него безудержным ураганом. Вокруг молодого человека образовалась воронка духовной силы. Через пару мгновений на руке Сонга появилась девятая по счёту татуировка. Он стал девятым владыкой. Однако это было не всё. Печать, что посадили в парня, не смогла выдержать этого последнего удара и треснув, открыла силу пилюли живой печи. Титаническая энергия таблетки заполнила всё тело Сонга. Энергия бесконечным потоком поглощалась его татуировкой, и это походило на прожорливого монстра, который не мог насытиться. Духовная энергия, в отличие от момента прорыва, сейчас наоборот выплескивалась из него. Со стороны Сонг сейчас походил на солнце, сияющее силой и энергией. Хуэээ! Он выплюнул изо рта огромное количество чёрной, полной каких-то примесей крови. Татуировка под действием силы пилюли сейчас реформировала его тело. Сонг до этого уже проходил телесную реформацию, но на этот раз то, что происходило с ним – имело качественное отличие. Если бы кто-то сейчас ударил эрундовым мечом Сонга, то вполне возможно, даже не смог поцарапать его. Кожа и кости молодого человека стали приобретать прочность, свойственную артефактам. Ни о чём подобном Сонг никогда до этого не слышал, чтобы без использования каких-то особых техник или навыков практик смог добиться такого качественного изменения исключительно благодаря духовному сокровищу. Это было что-то из области фантастики. Однако поток энергии, вливаемый в Сонга, не ослабевал, а даже усиливался. С каждой минутой интенсивность увеличивалась на порядок. По всем законам этого мира его уже давно должно было размазать от этой энергии по стенам кармана, но этого не происходило. Ттуировка властелителя справлялась с поступающей силой, и Сонг чувствовал, что это всё ещё не являлось его пределом. Бам! Руку вновь охватила уже знакомая боль. Следующий прорыв Это же десятая татуировка. Сонг даже не слышал о чём-то подобном. Десятая малая граница владыки существует. Десятая полоска украсила его руку. Сонг чуть ли не задыхался от восторга. Он смог сделать то, чему не было места даже в легендах. Его радость прервал ещё один взрыв. Духовная сила от пилюли даже и не собиралась ослабевать. Бам! И он уже одиннадцатый владыка. На этот раз парень даже не стал удивляться. То, что с ним происходило, уже выходило за рамки его понимания. На руке появилась одиннадцатая полоска.